глава 4 как-то еще в гимназии лев процитировал эпатажное высказывание одного из латонских философов будто бы то что нас не убивает делает нас сильнее. Не знаю не знаю как по мне то что нас не убивает рано или поздно становится рутиной. К концу второй недели на кордоне я полностью принял ритм здешней жизни со всеми его плюсами и минусами. Побудка, построение, раздача нарядов, поднятие внутреннего потенциала до 10% от предельного объема, тренировка на развитие силы и выносливости с десантниками, потогонка по наращиванию мощности в учебной части, медитативные упражнения по восприятию сверхэнергетических проявлений. Дальше полоса препятствий и стрельбище. А после обед и заезд на мотоцикле по треку, а то и кросс по степи. Все обычно, все привычно. Вот где не возникало даже намека на скуку и рутину, так это в поездках к эпицентру. Как и в первый день, меня неизменно ставили ассистировать доценту-звонарю для гашения сверхэнергии начинающих операторов, которую те переставали контролировать в момент выхода из резонанса. Приходилось постоянно совершенствовать технику, дабы привести к разумному минимуму неприятные ощущения, собственные и подопечного, а в идеале полностью их убрать. Последнее пока не получалось». Ладно, хоть еще никто в неконтролируемый резонанс ни разу не сорвался. Насколько понял, этим больше грешили чувствительные натуры, прошедшие инициацию на первых витках. От эпицентра я неизменно возвращался выжатым, как лимон, и вечернюю тренировку держался исключительно на силе воли. Затем шел на полигон, там отрабатывал упражнения в полсилы, наверное, поэтому особыми достижениями похвастаться и не мог. Но продвигался понемногу, улучшал фокусировку Пусть и черепашьими темпами, зато не топтался на месте, наметились кое-какие подвижки. Ну а в финале дня меня кололи иголками и собирали в единое целое отслоение основных энергетических каналов. «Было больно, сам не знаю, почему терпел, и не просил об анестезии, возможно, из ложной скромности, а быть может, просто хотел пустить пыль в глаза, поскольку Лизавета Наумовна всякий раз дивилась моей выносливости, а это, чего уж греха таить, было чрезвычайно приятно». Накладка во всем этом отлаженном, будто часовой механизм графики, случилась только одна. Попасть но углубленное обследование сопротивляемости энергетическим воздействием вот так сразу не вышло. Поначалу в двадцать четвертом кабинете меня и слушать не стали. Занимавший его щеголь даже руками всплеснул, когда я передал ему бланк направления. «Помилуйте, голубчик!» – протянул он вальяжно. «У нас очередь на три месяца вперед расписана!» Раньше я бы развернулся и отправился прочь, соло хлебавши. Сейчас же многозначительно заметил. Макар Демидович сказал, что в расписании наверняка найдутся окна. Он и в самом деле так сказал, чиркнув визу в уголке листа. Тут я ничего не сочинил, если только слегка добавил высказыванию доцента категоричности. И удивительное дело, одного лишь упоминания звонаря оказалось достаточно, чтобы хозяин кабинета натуральным образом переменился в лице и нацепил на нос пинснем. «Направление выписала хорь», – заявил он. Приметил закорючку в уголке бланка и протянул. «Ах, вот оно что!» После обратился к медсестре. «Марина Сергеевна, посмотрите, что там с ближайшим свободным временем!» Девушка с грубоватым лицом принялась листать журнал регистрации или листала долго. Дала ответ только минуты через три. «Ближайшее окно в пятницу. Но реагенты раньше выходных не привезут. Аппарат только поэтому и не занят будет». «В понедельник что-то есть?» Нет, но во второй половине дня кто-нибудь может отказаться, если подстройка с осложнениями пройдет. Зайди с утра, тогда и определимся. После, когда я сидел весь утыканный иголками, то поинтересовался у Лизаветы Наумовны о причине столь странной реакции на одно лишь упоминание доцента. «Ну а как ты хотел?» – рассмеялась та в ответ. Звонарь из первого выпуска института, можно сказать, у его истоков стоял, когда после революции императорское общество сверхэнергии закрылось. Он с такими зубрами, как Коваль... Веретено, Палинский, чекан и волчок учился. За исключением последней фамилии мне доводилось слышать обо всех перечисленных персонах. Первый был ректором Ривс, второй деканом медицинского факультета, ну а чекан и Палинского лицезрел воочию. Ого! проникся я услышанным и не удержался. Спросил, а на кордон его каким ветром занесло? Официально работает тут над диссертацией, но поговаривают, просто разругался с однокашниками. У него одного из всех компаний на двенадцатом витке инициация случилась. На пользу характеру это определенно не пошло. Только не сболтни лишнего, хорошо? Я пообещал держать язык за зубами. Ну а как иначе? Еще только с этой стороны проблем не хватало. В собственных по самое горло увяз. И узнать о том, что патрон Андрюша человек весьма известный и влиятельный, было не слишком-то приятно. А еще покою не давало то клятое покушение в городском саду. В одиночку ехать в Новинск было откровенно боязно. Вот и пришел в воскресенье в гараж с утра пораньше, а там принялся возиться с мотоциклом, дожидаясь появления откомандированных в город сослуживцев. Повезло. Сегодня перегонять мотоцикл поручили в том числе и пареньку, с которым познакомился на прошлой неделе. «Ну что, на перегонки?» – сразу предложил Макар. «Кто последний из того пива?» отказался я. «Пиво не пью. Давай на завтрак забьемся». «Заметана!» Мы ударили по рукам, ну и погнали. А чего тянуть? На день планов громадье, у меня так уж точно. На трассе неслись практически нос в нос, и я пребывал в полной уверенности, что контролирую ситуацию, и в любой момент смогу вырваться вперед. Вот только на окраине Макара не подумал сбросить скорость, а у меня на подобное безрассудство не хватило ни решительности, ничего уж там, мастерства. Если на прямых отрезках выжимал больше сотни километров в час, даже дух захватывало, то нестись, лавируя межповозок, грузовиков и легковых автомобилей по узеньким улочкам, где в любой момент на проезжую часть мог выскочить разява прохожий, было выше моих сил. Встретились в итоге с Макаром уже на машиностроительном заводе. Сдали мотоциклы, переоделись, позавтракали и условились выехать на кордон в половине 11 вечера. Я всерьез вознамерился взять реванш, так об этом и заявил. Мой соперник только посмеялся и настоял поставить на кон пару кружек пива. Расстались мы уже в трамвае. Макар покатил в центр, а я двинулся прямиком в комендатуру. Пока шагал от остановки, то и дело оборачивался и пытался обнаружить возможную слежку. Так увлекся, что сам не заметил, как наткнулся у пропускного пункта на Василия и Варвару. Тогда ты -то понял, что оказался насчет девушки совершенно прав. Нет, дело было не в отказе вести ее на танцы. С этим-то как раз погорячился. Угадал с заявлением, будто через две недели Варе придется покупать сарафан на размер меньше. При этом грудь особо не уменьшилась. А вот зад стал далеко не столь тяжеловесным. И это самым однозначным образом пошло девушке на пользу. Привет! Петя!» Обрадовалась та, подбежала и даже чмокнула в щечку, едва успел Панаму в знак приветствия приподнять. Подошел и Василь, с ним мы обменялись рукопожатием. «Ты тут какими судьбами?» поинтересовался мой бывший сосед по комнате. Я сослался на вызов из-за убийства Казимира, но особо лицедействовать не пришлось, поскольку парочка торопилась в кино. «Да!» – встрепенулся вдруг Василь, когда мы уже было распрощались. «Нас собираются временно на кордон перевести. Будем к повторной поездке в эпицентр готовиться». «Здорово!» – улыбнулся я, надеясь, что сумел совладать с выражением лица. «Увидимся!» Вари и Василь поспешили к остановке, а я в сердцах выругался. «На кордон? Только этого еще не хватало!» «Нет, против товарищей по мотоциклетной команде я ничего не имел, но они же не одни приедут, а в составе отделения, и Федя с Борьей в Новинске тоже не останутся. Вот зараза!» Накатило позабытое уже чувство неуверенности и даже страха. Но усилием воли я выбросил из головы дурные предчувствия, предъявил караульному удостоверение и отправился в кабинет капитана Городца. «Живой!» Встретил меня Георгий Иванович улыбкой, больше походивший на оскал. «Да не жмись в дверях! Проходи!» Но я и прошел в кабинет. Тогда капитан без промедления отпер изрядных размеров сейф и выложил на стол несколько толстенных папок. Тут хлопнул он ладонью по верхней. «Мы для тебя отсортировали подходящих под описание институтских служащих и сотрудников корпуса, которые сейчас работают на кордоне. Ознакомься, если кто-то вызовет подозрение, не держи в себе, говори сразу». Городец откинулся на спинку кресла и закурил а я примостился на стуле для посетителей и принялся листать желтые страницы личных дел с фотографиями в профиль и анфас, вглядываться в строчки с упоминанием особых примет. Без толку конечно, разве что на нескольких знакомых наткнулся. «Точно не этот!» – усмехнулся я при виде снимка младшего сержанта Карамысла. Вычеркивайте! А что так?» «Общался с ним? Не он. И воронца тоже вычеркиваете. Сложением на второго похож. В остальном ничего общего. Могу поручиться». Но вот так все папки и просмотрел. Только зря время убил. Выслушав мой вердикт, капитан досадливо поморщился и развел руками. Но на да нет и суда нет. Заезжай в следующее воскресенье. Мы тебе новых подозреваемых нароем». «Думаете, есть смысл?» «Есть, Петя, есть. Не верю я в такие совпадения. Но тромчую, кого-то на кордоне твое появление крепко напугало. Это все не просто так. Обратно, в какое время собираешься выдвинуться?» «В половине одиннадцатого. Не боишься по темноте ехать? На пару со сослуживцем погоним? Приемлемо». Капитан Городец поднялся, разгладил усы и вдруг сказал. «Вот еще что, запрос по тебе пришел» дознаватель друза знаешь такого я невольно сглотнул и кивнул общались просит в качестве исключения разрешить использование медикаментозных спецсредств по спине побежал холодок и я быстро сказал у меня противопоказания запрос ушел напрямую руководству от меня ждут мотивированного суждения «Убийство с использованием сверхсил дурно пахнет, отмолчаться не получится, и мое мнение лишь примут к сведению, руководствоваться им не станут. Не наш профиль. Институтских медиков обяжут заключение дать». «Ну здорово!» – возмутился я. «А если я после допроса окочурюсь?» «Откачают. Дело-то совсем в другом. После выстрела в затылок откачивать и не станут. А если вдруг сразу не помрешь?» «Добьют. Да, Петя, а ты как хотел». «Высшую меру наказания никто не отменял. И ты, друг мой, чертовски близок к трибуналу и обвинительному приговору. По самому краю ходишь». «Не прикроете?» – спросил я без особой надежды. «Видно будет», – уклончиво ответил Георгий Иванович и указал на дверь. «Жду в следующее воскресенье». Захотелось достать письмо домой, который писал в полной уверенности, что жизнь налаживается, и порвать его в клочья. Едва удержал нервы в узде». «Сейчас капитан во мне заинтересован. Только надолго ли? Не решит ли в один не самый прекрасный день, что в качестве раздражителя и наживки для неизвестных злоумышленников я ему больше не нужен? А если вдруг их арестуют? Что тогда? Бросят на произвол судьбы?» «Проклятие! Нужно переговорить на этот счет с Альбертом Павловичем. Институтские медики – его профиль. Наверняка ведь есть выход на коллег». «Мне очень, да дрожи в поджилках, хотелось в это верить. Больше надеяться было не на что». «Георгий Иванович!» Я замялся в дверях, но все же переборол нерешительность и спросил. «За мной в Новинске присмотрят?» «А сам, как думаешь?» Усмехнулся капитан. «Было бы логично, на всякий случай». «На всякий случай присмотрят». Я почувствовал себя самую малость уверенней и предупредил. «В 11 я в психиатрическую клинику заеду». А со студентами в час у сверхджоуля встречаемся». Георгий Иванович вопросительно изогнул бровь. «Просто, чтобы вы знали, где искать, если вдруг потеряете», сказал я и поспешил выскользнуть за дверь. «Но нет, о своих планах я поведал совсем не случайно. Так было нужно». От комендатуры я поехал на Народную площадь. Там забежал на глав почтампт и отправил письмо домой. После выпил кружку кваса, глянул на башенку вокзала с часами и обнаружил, что уже пора отправляться на встречу с консультантом кафедры кадровых ресурсов РИФС. И вот уж какое дело. Теперь она не казалась мне тягостной обузой. Теперь имел на нее определенные виды. Ты мне, я тебе. о -хо -хо. конспирация. Я знал это слово из детективов и фильмов о саботажниках и шпионах, но сам выявлять слежку не умел и уж тем более не обладал навыками избавления от хвоста. К счастью, Альберт Павлович мою бестолковость учел, переданные через Ольгу инструкции оказались крайне подробными и предельно понятными. Я прошел пару кварталов по бульвару, свернул в переулок, пересек проходной двор и проскочил через сквозной подъезд на другую сторону дома. Нырнул в дыру в заборе, добежал до здания напротив и поднялся на второй этаж. Коридор там тянулся через весь дом, спустился по боковой лесенке во двор-колодец, через арку вышел на соседнюю улицу и окончательно потерялся в незнакомом районе. Добрел до сквера и сел на лавочку в надежде, что ничего не напутал». Но нет, выполнил инструкции надлежащим образом, поскольку уже минут через пять рядом присел Альберт Павлович собственной персоной. Мое почтение, Пётр!» – мягко улыбнулся консультант. А когда мы обменялись рукопожатием, положил на колени снятую шляпу и спросил. Принес? Я полез было в карман, но меня остановили. «Нет-нет, в этом нет нужды». «Нет нужды?» – я опешил. «Неужто речь шла о банальной проверке?» «Ага, как же, не тут то было». «Ключи закажешь сам», – предупредил Альберт Павлович. «И придержи их у себя. Не отдавай Оле. Вообще, с ней по возможности не встречайся. Она сама при необходимости тебя найдет». «Да что происходит-то?» – вспылил я, враз позабыв и о благоразумии, и о намерении вести собственную игру. От возмущения даже голос сорвался и дал петуха. «Вы во что меня впутываете, а?» Мог бы сказать, что не впутываю, а уже впутал. Только нет, не впутал, а привлек к негласному сотрудничеству. Улыбнулся консультант, но улыбнулся бесстрастно, просто приподнял уголки рта. В целом на его округлом лице не отразилось ни тени эмоций. Холодный тон собеседника заставил вспомнить об осмотрительности, и я задумался, как повести разговор, но проявлять инициативу не пришлось. «Пообщался уже с Олеженькой друзой?» спросил вдруг Альберт Павлович. Слух царапнуло очень уж фамильярное упоминание дознавателя. «И я с удивлением посмотрел на собеседника, не сумел прочесть на его округлом лице никаких эмоций и тогда с кислым видом подтвердил. Имел удовольствие. Он из наших, из институтских, — пояснил консультант. Пытается проявить себя в корпусе. Так землю и роет, так и роет. Отсутствие опыта энтузиазмом компенсирует. Вот, бывает и заносит на виражах». Мне показалось, будто я верно расценил содержавшийся в словах собеседника намек и сказал, намеренно оставив фразу незавершенной, «А вы с ним...» «Ну нет, ну что ты...» Олеженька всегда был себе на уме. Служебное рвение в купе с карьерными амбициями делает его излишне категоричным в суждениях. Впрочем, я бы в любом случае не стал просить за тебя. Уж извини, не в моих принципах расхолаживать коллег, так и до беды недалеко». «И что дальше?» «Решай, Петя, решай. Этап «Ты мне, я тебе, мы уже переросли». «Я могу поговорить с нужными людьми». И в понедельник на кордон уйдет ответ о чрезвычайно высоком риске летального исхода в случае твоего допроса с использованием спецпрепаратов. Но взамен попрошу уже не о содействии, а о лояльности. Я кисло улыбнулся. «Сделать ключи?» «Хранить их у себя?» «Вломиться в кабинет доцента-звонаря?» Альберт Павлович пожал плечами. Возможно. А возможно, во всем этом не возникнет нужды или понадобится сделать что-то иное. Просто помни, мы действуем не в собственных интересах, а в интересах республики, работаем на будущее, наше собственное будущее, а не то, которое нам пытаются подсунуть реваншисты и капиталисты. Рано или поздно сделать выбор придется всем, но тебе раньше других. Решай, с нами ты или сам по себе». «Никакого выбора у меня, по сути, и не было. Но и вот так сразу капитулировать я не собирался. Участвовать в непонятной интриге против звонаря нисколько не хотелось, и вдвойне опасно было влезать в столь сомнительное мероприятие вслепую. Зачем это все?» Как связано противодействие вражеским агентам, я на миг задумался, затем вернул формулировку, почерпнутую во время одного из теоретических занятий по правовой подготовке в комендатуре, с незаконным проникновением в служебное помещение. Консультант кафедры кадровых резервов заложил ногу за ногу и обхватил ладонями колено. «Не в моих принципах использовать людей в темную, но в данном конкретном случае излишняя откровенность может выйти боком нам обоим. Не говоря уже о том, что окажется поставлен под удар труд многих людей, а преступники уйдут от законного воздаяния. Не стану брать подписок о неразглашении и грозить страшными карами. не маленький. Сам все понимать должен». «Просто учти, о нашем разговоре не должна узнать ни одна живая душа, и с без пяти минут покойниками тоже не откровенничай. Я тебе доверяю, Петя. Если решишь отказаться, просто обо всем забудь. Принимаешь такие условия?» Мне вполне могли навешать лапшу на уши, но я счел, что сумею отделить правду от дезинформации, и кивнул. Альберт Павлович вздохнул и, как показалось, без особой охоты произнес «Ты ведь в курсе, что есть квота на инициацию иностранных соискателей, так?» А после моего утвердительного кивка продолжил «Помимо этого оператор может настроиться на другой источник. Например, у института действует официальная программа обмена с аилийскими коллегами. Тут я вновь кивнул, поскольку сам сопровождал делегацию иностранцев к эпицентру». Из этого проистекает два момента. Во-первых, попасть в программу могут далеко не все желающие приобщиться к энергии эпицентра. А во-вторых, процедура подстройки к другому источнику чрезвычайно сложна и редко когда обходится без тех или иных осложнений. Просто прими это к сведению. Это важно. Я принял. Но от решения при первой же возможности разузнать условия участия в обмене отказаться и не подумал. Пусть не в самом ближайшем времени, но рано или поздно для меня это станет единственной реальной возможностью кардинальным образом увеличить свои сверхспособности, а для этого все средства хороши. Ну, почти. Одной из задач корпуса является предотвращение нелегального доступа к эпицентру. Такие попытки фиксируются практически ежедневно. При этом зачастую речь идет не об операторах-одиночках, а об организованных группах, прекрасно обученных и снаряженных по последнему слову техники. Это война, Петя. Необъявленная тайная война. По спине побежали мурашки, но я постарался не подать вида, что заявление собеседника проняло меня до самых печенок, а заодно осознал вдруг, зачем вообще затеял этот разговор, если в любом случае не собирался отвечать отказом, просто не желал оставаться подневольным исполнителем, хотел ощутить сопричастность ко всем тем вещам, о которых говорил Альберт Павлович в нашу прошлую встречу. Глупый юношеский романтизм? Да вот еще, бездействовать, вот что глупо. Не так давно появились слухи о том, что любого оператора могут гарантированно настроить на эпицентр, были бы только деньги, поведал мне консультант. Обычно такими аферами пробавляются откровенные мошенники, но не в этот раз. Не буду вдаваться в детали оперативных разработок. Скажу лишь, что посредника зарезали в пьяной сваре в тот же день, когда о нем стало известно следствию. Такое вот якобы случайное совпадение. Альберт Павлович развел руками и покачал головой. Нет, пытавшийся пырнуть тебя уголовник к тому случаю никакого отношения не имеет. Мы проверили. Я сглотнул и спросил, «При чем здесь доцент-звонарь?» Возможно, что и ни при чем. Вот только нашему зарубежному отделению удалось получить доступ к медкартам ряда операторов, нелегально настроившихся на эпицентр, и многие из них прошли на удивление чистую подстройку с минимальными осложнениями. Это невозможно без квалифицированного медицинского сопровождения и некоторых специфических препаратов, доступ к которым чрезвычайно ограничен. Иностранные аналоги, разумеется, имеются, но в наших условиях они не слишком эффективны. И о чем это говорит? «Я отрицательно помотал головой, поскольку никаких предположений на этот счет у меня не имелось. Группа злоумышленников располагает одновременно доступом к эпицентру и системе распространения спецпрепаратов», заявил тогда Альберт Павлович. «По ряду причин, я уверен, что базируются они на кордоне». «Вовсе не обязательно», – покачал я головой. «Аэроплан или дирижабль способен пролететь над нужным сегментом эпицентра?» «Нет», – оборвал меня консультант, не дав закончить мысль. «В воздухе энергетические потоки крайне нестабильны. Да и меры на этот счет предприняты, на мой взгляд, даже избыточные. Кто-то проводит операторов через кордоны, кто-то свой. А препаратами их снабжает звонарь? Есть такая версия», – подтвердил Альберт Павлович. В связи с этим может возникнуть необходимость провести негласную ревизию и проверить журналы учета. Тебе не придется ничего красть. Посмотришь остатки, если в том возникнет нужда. Согласен? Я тяжело вздохнул и, желая хоть немного оттянуть капитуляцию, спросил, а почему просто не сделать все официально? Звонарь не тот человек, которому применимо слово «просто». Придется запрашивать санкцию на самом верху. «Поползут слухи, о наших действиях узнает множество посторонних лиц, а в результате преступники получат отсрочку и смогут замести следы. В пожарах, знаешь ли, и не такие архивы гибли». Альберт Павлович точно темнил и о чем-то не договаривал, но я кивнул. «Можете на меня рассчитывать». Хотелось думать, что соглашаюсь на предложение консультанта, в первую очередь не ради спасения собственной шкуры, а из-за желания оказаться полезным и дать отпор врагам республики, на худой конец, в силу авантюризма. Но, положа руку на сердце, вовсе не был уверен, что стал бы так рисковать, не приприк стенке непреодолимые обстоятельства. Очень уж ситуация была неоднозначной. Возможно, стал бы, а возможно... «Чёрт, я ведь ни малейшего понятия не имел, кого именно представляет мой собеседник и какими полномочиями он наделен. И не мог ни надавить, ни поставить вопрос ребром, чтобы прояснить все детали». «Вот и отлично!» – улыбнулся консультант куда более искренне. «Закажи ключи прямо сейчас, тогда их сделают до конца дня». Он рассказал, к какому мастеру стоит обратиться, и протянул красную десятку. От денег и отказываться не стал. После произнес «Альберт Павлович!» В распределительном центре вы сказали, что будь я негативом, с трудоустройством не возникло бы проблем». Уже начавший приподниматься со скамейки консультант опустился обратно и подтвердил. «Да-да, было такое». «И что?» Я немного поколебался, но все же поведал об особенностях своего таланта. Консультант все понял верно и ответил добродушной усмешкой. «Думаешь, перевестись из корпуса? И куда? В институт? Было бы неплохо!» «Не все так просто, Петя». Оперирование сверхэнергии в противофазе – это, в твоем случае, далеко не выигрышный лотерейный билет. Способности невелики, их комбинация крайне специфична и потому не слишком востребована. Ты ведь самое большее 2-3 раза в сутки сможешь достать из рукава козырного туза, а все остальное время – заурядный оператор девятого витка. Прости, но говорю как есть. Давай вернемся к этому после окончания курсов. «Думаю, смогу кое-что сделать для тебя на стадии распределения, но загадывать пока рано». «Договорились?» «И что мне оставалось?» «Распустить нюни?» «Не стал, конечно же. Еще чего не хватало». «Обидно, досадно, но если разобраться, все упирается в то, сумею себя зарекомендовать или так и будут относиться как пустышки Вслед за собеседником я поднялся с лавочки и пожал ему руку. На то мы разошлись, каждый в свою сторону. Куда отправился Альберт Павлович, понятия не имею. Сам я пошел заказывать ключи и был вынужден из-за сложности и срочности заказа присовокупить к десятке консультанта собственные два с полтиной. Настроение сей факт отнюдь не улучшил. Прикатил в психиатрическую клинику, если не мрачнее тучи, то в растрепанных чувствах однозначно. Еще и уверенности не было, что представленное городцом наблюдение меня здесь подхватит. Должны, но мало ли. Лев аж поморщился, стоило только через порог переступить. «Ну и фонит от тебя, Петя! Случилось что?» Я только рукой махнул. Устал, сил никаких нет. Сели пить чай с печеньем. Обсудили новости. Тогда только кое-как взял эмоции под контроль и немного расслабился. Но надолго льва не хватило. Вскоре он начал ёрзать от нетерпения. И я сдался, махнул рукой. «Давай!» Мы встали в углу комнаты и принялись отрабатывать точечное воздействие на энергетику соперника, заставляя на миг утратить контроль над способностями. Надо сказать, занятия в пятом кабинете определенно пошли мне на пользу, пусть и не всякий раз, но время от времени я различал сконцентрированную львом сверхсилу и разбивал ее скопление, не оставляя ни единого шанса парировать удар» но и сам закручивал энергию столь стремительным волчком, что мой товарищ зачастую оказывался не способен его разрушить. «Надо взять на вооружение», заявил Лев под конец нашего спарринга. «Спасибо, что зашел, Петя. Был рад тебя видеть». Я пообещал заглянуть на следующей неделе и покатил обратно в центр города. Приехал за полчаса до оговоренного с Ниной времени, поэтому успел плотно пообедать в столовой на одной из боковых улочек и тем самым неплохо сэкономить по сравнению с походом в кафе. Ну а потом двинулся к сверхджоулю и уже на бульваре февраля притормозил у газетного киоска, привлеченный броским заголовком передовицы «Столичных известий». Купил, будто невзначай оглянулся, но никого подозрительного не приметил и углубился в чтение. Газетчики поименовали статью «Орала на мечи!» – знак вопроса. Еще и снабдили ее под заголовком «Оружейные бароны запускают руку в республиканский карман». Насколько понял, возмущение редакции вызвало резкое увеличение оборонных расходов и размещение заказов как на государственных, так и на частных заводах, равно как и финансирование строительства новых оружейных фабрик. Раньше я непременно возмутился бы столь беззастенчивому лоббированию интересов пиявок капиталистов, но после двух месяцев службы в корпусе вовсе не был уверен, что это такая уж плохая идея. Пусть лоббирование, пусть расплата за поддержку на прошедших выборах, но с учетом политической обстановки в мире уж лучше так, чем никак. С газетой в руке я двинулся дальше и обомлел, увидев шагавшую навстречу процессию студентов. Юноши тащили сумки и свернутые циновки. Девушки щеголяли легкими платьицами, соломенными шляпками и солнечными зонтиками. «Петя!» Нина подбежала и поцеловала меня у всех на виду, потом еще и взяла под руку – «Здорово, что ты смог выбраться! Мы едем на пляж! Решили устроить пикник на берегу!» Тут девушке пришлось посторониться, поскольку меня облапил Карл. «Пьер! Моя благодарность не знает границ!» заявил он, похлопав по спине. «Если б ты не прикрыл с молнией, мне бы строгий выговор влепили! У нас в институте с этим строго! Точно бы общественные работы назначили!» «Да брось! Научный факт!» – уверил меня Карл. «Вот зачем ты молнию кинул?» – насела на здоровяка Маша. «Выплеском отбросить не мог. И не промахнулся бы, и следов не оставил». Пожалуй, впервые Карл показался мне смущенным. «Так это... Растерялся я. А мы на военной кафедре как раз искровые разряда отрабатываем. Ну и вот...» «Да ну тебя, Мэри, что я оправдываюсь?» Он махнул рукой и спросил. «Ты сам-то как? Долго тебя продержали?» То, что старшекурсников только-только начали учить генерации скровых разрядов, немало меня удивило. Но внимание заострять на этом не стал, и беспечно улыбнулся. «Да сразу после тебя отпустили! И вообще, если разобраться, вся та каша из-за меня заварилась! Вот еще! Кто угодно мог сзади идти!» Но тут уж я возражать не стал. Перездоровался со всеми, и с Ниной под руку зашагал к остановке. Разумеется, без разговоров о допросе в комендатуре дело не обошлось. Всю поездку в трамвае только и отвечал насыпавшиеся со всех сторон вопросы, но зато, когда вышли на кольце и двинулись через сосновую рощу к водохранилищу, об этой не самой приятной для меня теме уже все позабыли и без того нашлось, о чем посудачить. А помнишь Пьер, как ты на пароход опоздал. Благодушно рассмеялся Карл, стоило нам только вывернуть к лодочной станции. Нинет тогда всех на уши поставила. «Человек за бортом! Человек за бортом!» «И ничего такого я не кричала! Не сочиняй!» – обиделась Нина. «Кричала, кричала!» – поддержала приятеля Маша. «Ты просто не помнишь, на тебя затмение нашло! Все я помню!» Миновав лодочную станцию, мы спустились к длинному песчаному пляжу с уходившими на глубину мостками для ныряния. И юноши принялись расстилать сыновки на самом его краю, подальше от остальных отдыхающих и резвившейся в воде детворы. Барышни с втыкали в раскаленный солнцем песок зонтики, хотя, как по мне, толку от тех не было совершенно. Карл не стал никого дожидаться, мигом избавился от обуви и верхней одежды и, вздымая кучу брызг, забежал в воду, нырнул, почти сразу показался на поверхности и поплыл, работая руками, будто профессиональный пловец. Он хоть и был весьма упитанным, но мышцы под жирком проявлялись вполне отчетливо, да и внутренний потенциал здоровяк из всей компании один набрал. Раньше этого не замечал, сегодня почувствовал. «Интересно, большой у него заряд?» Я сколько ни старался, больше двухсот тысяч сверхджоулей удержать не мог. Нет, в полной сосредоточенности и половины от предельного выхода резонанса оперировать получалось. А если сидним сидеть и медитировать, то и поболее. Но вот так на ходу, будто невзначай, не напрягаясь, 10% контролировал, и точка. Все сверх этого крайне быстро рассеивалось. Да и такой объем время от времени приходилось возобновлять. Остальные юноши все, как один в черных ситцевых трусах, рванули вслед за Карлом. А вот девчонки, весело щебечущей стайкой, убежали к кабинкам для переодевания. Ну а я остался сидеть. Только сейчас сообразил, что без рубашки буду походить на туземца в полной боевой раскраске. Торс ведь в четыре цвета со всех сторон разрисован. Ну что за напасть? Жара, да воды рукой подать. А придется на берегу сидеть, и остальным молча завидовать. Не о том беспокоился. Вернулись переодевшиеся в купальнике девчонки, и я даже засмотрелся на Нину, длиной ног, которая ничуть не уступала по линии. Ей бы чуток в нужных местах объем поднабрать. Петя, а ты чего в одежде сидишь? удивилась Нина. Идем в воду. Э-э-э! Я замялся и даже не сразу нашелся с ответом. «Да не в настроении как-то!» Тамара, барышня видная, высокая, кудрявая, а еще острая на язык, разочарованно покачала головой. «Ох, Нинка, беда! Твой-то себе другую нашел, и она ему засосов понаставила! он тебе на язык, дура! Петь! Ну ты чего в самом деле?» «Тут-то я и осознал, в сколь двусмысленном положении оказался. Теперь ведь точно не отстанут!» «Да эти сплетницы мне все косточки перемоют, небо с покажется, еще и Нинка разобидится!» «Какие там засосы!» – вздохнул я, кинул Панаму на циновку, через голову стянул себя рубаху пола и снова вздохнул. «Если б засосы!» При виде покрывавшей меня росписи раздались удивленные охи и ахи. Нина спросила «Петя!» «А это что у тебя такое?» Вместо меня ответил вернувшийся на берег вихрастый ян, невесть, когда успевший замерзнуть до посиневших губ и ногтей. «Разметка для корректировки энергетических каналов», заявил он, стуча зубами от холода. «Терапию проходишь?» «Ага», подтвердил я, стягивая штаны. «Точно!» – оживилась русоволосая Тамара, единственная во всей компании, учившаяся на медицинском факультете. «А я ведь даже руку узнаю!» «Петя, тебя Лизавета Хой разукрасила, да?» «Она!» – ответил я столь же односложно, поскольку находиться в центре всеобщего внимания нисколько не любил. Собрался даже пойти поплавать и не успел. «И как далеко рисунок уходит?» – поинтересовалась вдруг глазастая Маша. Окончание бокового отростка схемы скрывалось под трусами. И девчонки захихикали. Да еще Тамара подлила масло в огонь. Она накрутила на палец локон и вдруг заявила. «Ну все, Нинка, теперь он точно пропал. Лизавета любит молоденьких». «Да что ты сочиняешь?» «Точно тебе говорю». Она этой весной с аспирантом роман крутила. А ей, между прочим, 28 восемь. «Старая!» – отмахнулась Нинка. «Она еще очень даже ничего!» – не упустила случая позлить подружку и Маше. «И опытная! Помнишь, она у нас вела вступительный курс, Нео? Да все я помню!» – огрызнулась девчонка, взяла себя в руки и сделанным безразличием улыбнулась. «Ну не поженится же они так! Зато петь от нее нахватается всякого, а тут я на все готовенькая. «Я бы, наверное, даже покраснел, если б не разобрал смех!» «Так давай я его чему-нибудь научу!» – предложила Тамара, которая на прополу и флиртовала со всеми молодыми людьми в компании, чем безумно раздражала подружек. «Глаза выцарапаю!» – пригрозила Нина. «А мне не сможешь!» – показала ей язык Маша, обладавшая куда более спортивным сложением. «А тебе Карл всыплет!» Я решил не тратить время попусту. Ухватил Нину за руку и потянул за собой. В воду, теплую, словно парное молоко, мы влетели на перегонки друг с другом. Долго плавали, потом просто стояли. И мне дозволили придерживать девушку за талию. И даже опустить ладони чуть ниже, благо рук было не видно со стороны. Ну а потом вышли на берег и разлеглись на циновке. Я распластался на спине. Нина устроилась на боку и принялась водить ноготком по неуспевшей толком загореть коже на месте поражения с искровым разрядом. «Это откуда у тебя?» – полюбопытствовала она. Мне были приятно прикосновения девичьих пальчиков, поэтому я с загадочным видом промолчал. «Ну, Петя!» – возмутилась Нина. «Рассказывай! Мне же интересно!» Отделался полуправдой, а потом начали откупоривать бутылки с ситро, и настал мой звездный час. Я легко и непринужденно охлаждал по запросам студентов до нужной температуры газировку, дыни и арбузы. В этом плане равных в компании мне не нашлось. Просидели на берегу в итоге часов до шести а потом поехали на танцы в городской сад. Вот там-то Нина, когда мы окончательно запыхались и выбились из сил, и напомнила об опрометчивом обещании прокатить ее на мотоцикле. В запасе оставалось еще чуть больше двух часов, но тащить с собой девчонку на завод не хотелось, и я заколебался. «Ну, Петя, ну пожалуйста!» И я сдался, махнул рукой. «Буду через полчаса, пообещал». И поскольку в ближайшее время расходиться компания не планировала, оставил Нину болтать с подружками, но только отошел от нашего стола, как меня окликнули «Петя!». Я обернулся и улыбнулся. «Привет, Антон!». Подошел рыжеволосый студент, с которым вместе ехали на инициацию, протянул руку для рукопожатия, представил симпатичную русоволосую девицу, нисколько не походившую на его прежнюю подружку. «Слышал, что Инга учудила?» – спросил он после этого. «У меня при упоминании одноклассницы даже в душе ничего не ворохнулось. Отболела и прогорела все давно. Опять же, поговорка с глаз долой, из сердца вон, отнюдь не на пустом месте родилась. Все так». «А что такое?» – удивился я. «Она от Чекана на военную кафедру перевелась. Представляешь?» «Я не удержался от усмешки. В этом вся Инга. С ее активной жизненной позицией с пацифистами точно не по пути. Не стало, выходит, поступаться принципами ради перспектив в обучении». «Ну а что тут такого, Антуан?» – спросил подошедший к нам Карл. «На военной кафедре самая сильная практическая подготовка. Круче только у медиков, но у них своя специфика». От нас даже добровольцы на гражданскую войну в доманию поехали!» Поддакнул Николай, под глазами которого еще темнели остатки синяков после пропущенного на прошлой неделе удара в переносицу. Рыжеволосый Антон закатил глаза. «Практика! Это хорошо! Но сначала нужно теоретическую базу, достойную получить!» «Принимать участие в споре я не стал», – заметил Лию и ее кавалера-старшекурсника. Подошел к ним, поздоровался и немного поболтал о всяких пустяках. Затем передал согласие Льва на сотрудничество с профессором Палинским. «Здорово!» – обрадовалась Лия, и от избытка чувств чмокнула меня в щеку. «Ой, как здорово!» Виктор недовольно поморщился, но никак больше своих эмоций не выказал. Устраивать не стал и пообещал в скором времени передать для Льва программу заочной подготовки. На том и распрощались. Срезать путь по темным аллеям я не рискнул и зашагал к центральным воротам, нервно поглядывая по сторонам. Дальше двинулся к ближайшей остановке, но до нее так и не добрался. Появился попутный трамвай, нагнал его и прямо на ходу заскочил на заднюю площадку. Сначала забрал ключи у мастера, затем рванул на завод и вскоре прикатил в парк на мотоцикле. Ехал черту не брат и кум королю, а от самых ворот следом бежали мальчишки, провожала взглядами местная публика, и симпатичные барышни тоже глазели, не без этого. Но помимо них присматривались ко мне и постовые, а поскольку объясняться со слугами закона на глазах у студентов никакого желания не было, особо покрасоваться Нине перед компанией я не дал, быстренько усадил ее позади себя и увез, та только и успела крикнуть подружкам, чтобы ее не ждали. И вот уж удивительное дело, но студентам я сейчас особо даже не завидовал. Да, было бы просто замечательно влиться в их коллектив, но и у меня самого все уже далеко не так беспросветно. Если только, конечно, не вспоминать о вполне реальном обвинении в убийстве и сомнительном поручении Альберта Павловича. Но так от этой напасти и перевод в институт не избавит. Чего уж теперь. Несмотря на включенную фару и горящие тут и там уличные фонари, видимость оставляла желать лучшего. По городу я ехал медленно и осторожно, а на окраине прижался к обочине и остановился. «Уже все?» – расстроилась Нина. «Ну ты что?» «Нет, конечно! Платок есть? Повязывай на голову!» «А нужно?» «Нужно!» Подтвердил я и стянул кожаную куртку, которую прихватил с собой одну из всей формы, благо никаких знаков различия на ней не было. Думал, девчонка заупрямится, но куртка, пусть оказалась слишком широка в плечах, привела ту в полнейший восторг. «Петя, откуда у тебя эта прелесть?» – спросила Нина, застегивая молнию. «Поносить дали». «Я серьезно». «Я тоже». «Выделили, когда вызвался мотоциклы перегонять». «Держись крепче». Нина уселась на сиденье позади меня подоткнула платье и прижалась всем телом, крепко-накрепко обхватила руками. «Готово!» Я дотянулся до сверхсилы, запустил процесс ее преобразования в электричество и запитал движок. Мотоцикл плавно тронулся с места и побежал, быстро набирая скорость. Трасса в столь поздний час оказалась абсолютно пуста. Меня изнутри будто что-то подтолкнуло, прибавил еще и еще. В ушах засвистел ветер. Нина будто прилипла ко мне и визжала от восторга. Мы неслись через густой сумрак позднего вечера, и мощные рессоры скрадывали неровности, заставляли поверить, будто мчим по идеальному покрытию гоночного трека. Но нет, конечно же нет. Когда в луче фары замаячил подъем на холм, колесо угодило в глубокую выбоину, и хоть контроля над мотоциклом не потерял, пьянящее воодушевление будто корова языком слезала. Я начал сбрасывать скорость, затем развернулся и покатил городу. На обратном пути уже не лихачил, но и так Нина осталась в полнейшем в восторге. Когда остановились у проходной студенческого городка, она на глазах у прохожих расцеловала меня и прошептала на ухо. «Знаешь, Петя, я почти готова тебе отдаться!» «Почти?» «Пока лишь почти!» С лукавой улыбкой подтвердила девчонка, стягивая куртку. Дальше мы простояли в обнимку еще какое-то время. А потом я покатил на завод. Мотоцикл оставил под присмотром вышедшего покурить охранника, быстро переоделся в полевую форму и в ожидании Макара даже успел восполнить потраченную за поездку с Ниной сверхэнергию. Сослуживец появился с опозданием минут пять, а когда выкатил за ворота на собственном мотоцикле, то напомнил. «Ну что, кто последний, тот платит за пиво!» «Лады!» – согласился я и не приминул выставить дополнительные условия – «Только от пропускного пункта до пропускного пункта. По городу не гоним». «Заметано!» Мы без всякой спешки доехали до блокпоста, отметились у начальника дежурной смены и встали бок о бок посреди дороги. Сейчас все было серьезно. Если раньше форса ради катились непокрытыми головами, расстегнутыми куртками, то теперь вжикнули молниями, надели танковые шлемы и мотоциклетные очки. «На старт! Внимание! Марш!» «И вновь я недооценил Макара!» Сорвался с места он куда шустрее меня, да и скорость набрал как-то очень уж быстро. Раз, и отстаю от него на полсотни метров, только мелькает в свете фары, приникшая к мотоциклу фигура. Я пришпорил движок и попытался сократить дистанцию, но за пять минут нисколько в этом не преуспел. Удача улыбнулась, когда уже того не ждал. Впереди показалась колонна грузовиков, во главе которой катил броневик. И Макар потерял несколько мгновений, ожидая, когда тот посторонится и сдвинется с самой-самой середины дороги, обойти попутный транспорт транспорт по обочине, моему сопернику помешала россыпь камней. Мне удалось плотно сесть ему на хвост, так дальше и гнал, не спеша форсировать события, поскольку на таких скоростях наверстать отставание в 20 метров могла позволить одна единственная ошибка. И за ней дело не стало. Свет фар выхватил из темноты знакомый подъем на холм, и я заблаговременно взял левее, а вот Макар на полном ходу влетел в так напугавшую меня сегодня выбоину, потерял скорость и позволил себя обогнать. И тут уж я своего не упустил. Первым взлетел на холм, а там поддал мощности и помчался вниз со скоростью пущенной стрелы. Да этой самой стрелой и сделался. Стрелка спидометра начала подбираться к отметке в 140 км в час. С левой стороны мелькал темный ельник, с правой чернел кювет, и оставалось лишь надеяться, что под колеса не бросится какой-нибудь лесной обитатель. За себя я нисколько не волновался, но вот страх разбить мотоцикл прорвался даже через дурманивший голову азарт. «Но к черту все! Надо во что бы то ни стало увеличить отрыв!» По дороге рыскал луч фары, мчавшего за мной мотоцикла. Ёлки слились в темно-зеленую стену, и припаркованный на противоположной обочине легковой автомобиль, тоже зеленый, я заметил не иначе лишь чудом, просто тот тронулся с места и немного отъехал, словно водитель испугался, как бы в него не врезались два шальных мотоциклиста. Но нет, водитель ничего не испугался. Мотив его действий был совсем иной. В свете фары мелькнул черный росчерк, поднявшегося над дорогой троса. В голове молнии промелькнуло осознание того простого факта, что этот росчерк сейчас перечеркнет мою жизнь, перечеркнет и поставит на ней крест. мать! Тормозить было слишком поздно. Разогнанный до бешеной скорости мотоцикл просто не остановился бы, а то и полетел кувырком. С одной стороны объехать препятствие мешал автомобиль, с другой глубокий кювет. Но я бы даже рискнул скатиться в него, не тяни с тросы дальше, к самым деревьям. Даже если скорчусь, один черт собьет, да и руль может зацепить. Решение пришло в один миг. Точнее, в один миг я решил не самую простую задачку по физике. Мы с мотоциклом тянули на 220 кг или чуть больше. А стрелка спидометра на спуске с холма ушла к 140 км в час. Итого, наша кинетическая энергия составила без малого 200 килоджоулей. Примерно столько я и удерживал в себе. Стоп. В чем я поднаторел, так это в нейтрализации движения. Пусть оказался опустошен, зато мотоцикл замер на месте, как вкопанный. Мимо промчался Макар, и я еще успел заметить, как тот взмыл в воздух, словно наехал на невидимый трамплин, перемахнул через трос и приземлился метрах в десяти за ним на заднее колесо, да так, дальше и погнал. Ну а затем выяснилось, что кинетическая энергия – лишь часть моих проблем. Заднее ведущее колесо так и продолжало вращаться, из-под него полетели пыль, гравий и земля. Рывок едва не выбил меня из-за руля, и я лишь каким-то чудом не только удержал его, но еще и вывернул в сторону». Мотоцикл съехал в кювет, а там удалось соскочить с сиденья, прежде чем он завалился на бок. С той стороны, куда умчался Макар, в небо взмыла красная сигнальная ракета, а вот я сигнал бедствия подавать не стал и поспешил высунуться из кювета. Успел как раз вовремя, чтобы заметить метнувшиеся от машины через дорогу тени. На экстренное торможение ушел весь запас сверхэнергии без остатка, и в дело включились рефлексы, вбитые инструкторами на стрельбище. Рывком захлястик я раскрыл кобуру, выдернул из нее пистолет и пальнул сначала в одного злоумышленника, затем в другого. Оба раза отдача высоко подкинула ствол, да еще ослепили дульные вспышки, и пули ушли в молоко, но своего я добился. Нападавшие рванули под прикрытие автомобиля. Тут уж я принялся стрелять куда прицельней, и так увлекся, что едва успел распластаться на земле, когда в ответ прогрохотала очередь из пистолета-пулемета». Укрывшийся за кузовом легковушки стрелок легко придавил меня к земле, а затем обочину осветили вспыхнувшие фары. Я скатился по склону на дно кювета и поднял мотоцикл. Сначала запитал движок от аккумулятора, а стоило только тронуться с места и принялся генерировать электроэнергию уже сам. Разлапистые еловые ветви здорово хлестанули по лицу, но на царапины плевать. Главное, удалось вырваться из-за подни. Сорвавшийся с места автомобиль преследователей пересек дорогу и осветил кювет там, где я находился всего несколько секунд назад. А потом, набравший скорость мотоцикл, взлетел вверх по пологому склону, выскочил на трассу и понес меня прочь. Сзади донесся надсадный рык мотора, в спину подобно двум кинжалам, ударили лучифар, и сразу вдогонку протрещала длинная очередь. Я резко вильнул в сторону, а страх и вплеснувшийся в кровь адреналин подкинули мощность до каких-то невероятных величин. Мотоцикл резко ускорился и едва ли не полетел над землей. Безумно хотелось оглянуться и оценить, сколь сильно отстали злоумышленники, но в этом случае запросто мог свернуть себе шею абсолютно самостоятельно, без всякого постороннего вмешательства. И я рисковать не стал. Никакая автомашина не сравнится в скорости с мотоциклом. Только если пуля. Стрелок начал бить короткими Передями. То ли экономил патроны, то ли выцеливал меня. И я продолжил вилять, пусть это и было чревато вылетом с трассы. Требовалось во что бы то ни стало перевалить через холм, а там ельник отступал от дороги, и можно будет вывернуть на целину. В степи не достанут. Но до вершины взгорка я так и не добрался. В лицо ударил мощный прожектор, а затем впереди и чуть выше полыхнул длинными лепестками пламени крупнокалиберный пулемет. Разнеслись по округе гулки отзвуки частых-частых выстрелов. За спиной послышался скрежет разрываемого металла. Потом негромко хлопнуло, и слегка подсветили ночь отблески разгорающегося огня. «Что я сделал?» Сбросил скорость и оглянулся. После вовсе заглушил движок, уложил мотоцикл на обочине, а сам встал с поднятыми над головой руками. Очень уж недвусмысленно поймал меня лучом башенного прожектора броневика неведомый наводчик. Так вот, утопит гашетку, и полетят клочки по закоулочкам. Мои клочки, ничьи-нибудь. И ведь ни на шлеме, ни на куртке никаких знаков различий. Поди догадайся, что я из своих».